Глава двадцать в которой я наношу смертельный удар и попадаю в клещи. Че мне так жопой к тебе и стоять?» — спросил я невидимого конвоира. «Ага», — откликнулся весельчак. «Только дернись, сука, мигом завалю». Достаю я, стою, не нервничай. Винтовку с плеча снимай и медленно клади на пол». Я выполнил. «Теперь то же самое с пистолетом». Когда я отпустил руку на торчащую из кобуры рукоять, в голове мелькнула шальная мысль скакнуть в сторону, в прыжке разворачиваясь и скидывая стечкин. Словно почувствовав моё колебание, конвоир сзади пригрозил. «Только дай мне повод». Не став рисковать, я положил пистолет рядом с винтовкой. «Хороший мальчик», — снова повеселел невидимка. Ого, повар, да ты у нас в натуре фартовый! Такую рыбину на гоп-стоп подсек. Раздался сзади второй голос, хриплый и злой. Клок, он что-то в кружке бодяжил!» Эй, рихтовщик, Колись, бродяга, что там у тебя в кружке-то? «Дерьмо с водкой. Как знал, что придете? Спецом для вас коктейльчик замутил. Угощайтесь. Хамиш. Нехорошо, рихтовщик. «Я к тебе со всем уважением, а ты...» Я охнул от жесткого удара по почкам, не устоял и пошатнулся, невольно сместившись чуть в сторону. Очень удачно сместившись, потому что с нового места увидел, наконец, двух бородачей за спиной, отраженных в осколке витринного стекла, торчащим из раскуроченного холодильника. Разобраться, кто из них кто, не составило труда. Лысый, как колено, амбал у дверей, с наведенным на меня калашом и дебильной улыбкой скаута на лице, наверняка был поваром, а худощавый брюнет в шаге за спиной, с сединой на висках и в бороде, потирающий кулаки, злобно щурившийся мне в затылок, стопудово был Клок. Ну чё падла, Будем на вопросы отвечать. Ухмыльнулся Клок и шагнул, занесенным для удара кулаком. Круши! шепнул я, подаваясь навстречу брюнету, отчего нацеленный в почку кулак ткнулся выше и гораздо слабее. Ошеломленный моей выходкой Клок, не успев ничего предпринять в ответ, получил тычок локтем в грудь. Десятикратное усиление сокрушителем преград придало толчку силу таранного удара, и Клок, словно подхваченный ураганом, отлетел назад и рухнул аккуратно автомат напарника, который не смог теперь стрелять из-за опасения продырявить товарища. Замешательство противников продлилось недолго. Хрипят боли в отбитой груди, падающий на пол клок уже тянет из подмышечной кобуры пистолет, а встряхнувшийся повар по новой скидывает освободившийся автомат. Но мне хватает и секундной заминки, чтобы, развернувшись, коршу нам броситься на врагов. «Умри!» Полевое испытание смертельного удара прошло выше всяких похвал. Легкое касание краешком пальцев, ноги амбала и скинувший автомат-повар падает как подкошенный. Никакого физического дискомфорта при этом я не испытал. Значит, несмотря на внушительный вид, здоровяк уступал мне по уровню развития. Чего точно не скажешь о втором противнике. Я едва успеваю перехватить руку, с выцеливающим меня пистолетом. Клок тут же подключает вторую руку, я тоже добавляю левую, начинаем бороться за оружие, но даже под даром я не могу до конца преодолеть сопротивление хилого на вид брюнета. Из загоревшихся рядом с Клоком строк информационного описания успеваю прочесть лишь самые верхние. Игрок Клок 287, статус отрицательный. Ноль из минус 1791, уровень 19. Понятно, почему не вышло сходу его заломать. Разница в четыре уровня – очень нехилое преимущество. И еще против меня играет отсутствие двух пальцев на левой руке. Конечно, имея в запасе хотя бы секунд 20, наверняка бы его додавил. Но у меня, увы, только 13, и для ускорения борьбы – Приходится прибегнуть к подлому приему. Снова тыкаю локтем его ушибленную грудь. Зашипевший от боли клок на миг ослабляет хватку. Я тут же выворачиваю пистолет и, приставив к виску врага, давлю на спуск. Грохот выстрела. Лицо заливает брызгами чужой крови. Отвалившись от бьющегося в агонии противника, мычу от боли в сведенных судорогой мышцах. Перетерпев первые самые тяжкие секунды отката, поднимаюсь и, пошатываясь, бросаюсь к двери. Но снаружи все тихо и спокойно. Выстрелы захватчиков, хоть и приблизились, но все еще доносятся с приличного отдаления. Непонятно, откуда взялась эта парочка, но действовала она явно отдельно от группы орудующих в деревне налетчиков. Убедившись, что есть время собраться, я вернулся за оставленным оружием. И по совету шпоры натянул поверх куртки разгрузку рассыпавшегося черным прахом здоровяка повара. Ее широкие нижние карманы забил четырьмя рожками калашей, два снял с автоматов и еще два отыскал у запасливого повара в рюкзаке. Патроны от калаша прекрасно подходили к моей модифицированной трехлинейке, а вот патроны из пистолета Клака к моему устечкину не подошли пришлось оставить еще прицепил к поясу две трофейные фляжки с живцом вернувшись к кассе за рюкзаком наскоро ополоснул лицо водой из скрытой полторашки с минералкой пока умывался на глаза попалась забытая в суматохе кружка с растворенной горошиной вылил ее содержимое через кусок тюля прямо в рот перед глазами загорелись строки системного уведомления Внимание! Вы употребили золотую горошину. Опыт – плюс 41. Характеристики – плюс 31 к силе стикса, плюс 33 к броне стикса, плюс 30 к медитации, плюс 35 к познанию скрытого. От кисло-горького вкуса горохового раствора защипало горло и язык. Пришлось спешно откупоривать очередную банку и заливать мерзкий вкус пивом. Параллельно с распитием любимого напитка вложил в кобуру пистолет и закинул на плечо винтовку. Бросив в угол скомканную жестянку пивной банки, направился к выходу и услышал под ногами писк рации из оставшейся на полу разгрузки клока. Не вынимая ее из карманного гнезда, надавил верхнюю кнопку соединения и вздрогнул от неожиданности, услышав голос гвоздя. «Клок!» Мы обнаружили следы клиента, он точно был здесь, свалил недавно и направился в вашу сторону, так что будьте начеку. Все понял? Прием. Алло, Клок, че молчишь-то? Твою ж. Рихтовщик, слушай сюда, ублюдок. Я не стал дальше слушать и надавил кнопку отбоя. Все оказалось гораздо хреновее, чем я предполагал. В деревне орудовал знакомый отряд муров наведавшись сюда вовсе не пострелять тварей, а по мою душу. И не восьмером, как ночью на поляне, а всей кодлой. Уж не знаю, как они смогли так быстро напасть на мой след, но совершенно очевидно, что моё точное местоположение муры пока не знают, и мне нужно срочно рвать когти. Вдоль дороги уходить было глупо. Муры наверняка на машинах и легко меня там догонят потому, выбежав из магазина, я рванул дальше вдоль речки. Метров триста пришлось в буквальном смысле ломиться сквозь густые заросли кустарника. Потом начался светлый сосновый бор, бежать по которому было уже вполне комфортно. Настолько, что получалось на бегу исследовать содержимое карманов трофейной разгрузки. Начал с небольших верхних. В них нашел две пачки сигарет, Зажигалку, упаковку широких пластырей, три спарана и два заряженных какой-то коричневой дрянью шприца. Последнюю находку тут же хотел выбросить, но шпора велела оставить, объяснив, что это спек, местный наркотик, обладающий очень сильным стимулирующим эффектом. Просто так эту дрянь колоть опасно. У наркотика сильная зависимость, но находясь на пороге смерти, можно и даже нужно его использовать. Дарованный им прилив сил позволит как минимум подороже продать свою жизнь, а как максимум дотянуть до ближайшего стаба, чтобы получить помощь у тамошнего знахаря. Закончив с верхними, перешел к нижним, гораздо более вместительным карманам. В них не оказалось ничего, кроме четырех автоматных рожков. Стал отчёлкивать из них патроны, накапливая их в отдельном кармане А пустые рожки выкидывал с обрыва в реку. Всего удалось нащелкать 103 патрона. Зарядил до полного комплекта пустую обойму. Скинув на бегу винтовку, поменял в ней полупустую обойму на полную и довел вторую до полного комплекта. Оставшиеся патроны поровну распределил по четырем нижним карманам, так что в трех оказалось по 25 россыпью, а в четвертом. Двадцать плюс полная обойма на пять патронов. Сортировкой карманов управился за первые полчаса, потом просто бежал, вертя по сторонам головой и выискивая притаившихся в кустах тварей. Но мне везло. Неуважавший воду зараженные, похоже, сторонились обрыва с видом на реку, и полоска леса вдоль берега оставалась спокойной и чистой от тварей. За два часа бега, так и не встретив по дороге, даже подозрения на опасность, решил сделать привал и облегчить заплечную ношу на две банки тушенки и пару пива. За это время я отпахал прилично. Как минимум на два десятка километров от деревни ушел. Вряд ли муры, способные выдержать мой темп без техники, наверняка уже прилично отстали. Значит, можно спокойно, без спешки перекусить и дать отдых натруженным ногам. Рассудив таким образом, я спокойно умял тушенку, от души запил мясо пивом, и, выкидывая пустые банки в реку, совершенно случайно наткнулся облуждающим взглядом на чрезвычайно неприятный нежданчик. Внизу, по центру реки, широкую водную гладь разрезал мощный катер с удивительно тихим мотором. Через оптический прицел винтовки Я разглядел на палубе рулевого и троих пассажиров. Все четверо мне были хорошо знакомы. По незабываемой ночной прогулке на дубовую поляну. Троих из них гвоздя, клеща и сытого, я знал по имени. Четвертого, похожего на цыгана смуглого крепыша я хоть и видел на поляне, но имени его не знал. Все, Рихтовщик, считай, отбегался. Утешила шпора. От катера на своих двоих вдоль берега не уйдешь. Придется снова ломиться в чещебу. Да сейчас, фыркнул я, мне одного раза хватило. Ща этим уродом устрою веселую жизнь. По речке они меня преследовать вздумали. Ха! Поймав в окуляр прицелу угрюмую рожу, стоящего за рулем клеща, я сделал поправку на небольшое упреждение с учетом скорости катера, плавно надавил на спуск и довольно ухмыльнулся, наблюдая в прицел, как пассажиров окатило кровавым фонтаном из пробитой черепушки рулевого. Склеивший ласты клещ рухнул за борт, но на его место тут же подорвался толстяк сытый. Крутым поворотом руля он сбил мне прицел, и следующая пуля бестолково прошла в метре от цели. Гвоздь и безымянный, которого я про себя назвал цыганом, меж тем дружно залегли за бортом катера, и достать их теперь стало очень непросто. Сытый, направив катер к берегу, тоже попытался залечь на дно, но не успел. Следующим выстрелом получилось ранить толстяка в спину, и пока он, стеная, пытался развернуться и устроиться поудобнее, добил контрольным в голову. Последним патроном попытался достать гвоздя. Долго выцеливал, ловя момент, когда главарь Муров неловко повернется и высунет часть тела из укрытия дождался из за борта показалась часть спины надавил спуск но то ли слишком переусердствовал то ли неправильно рассчитал упреждение в общем пуля впустую срикошетила от стального борта я торопливо перезарядил магазин но спокойно как в тире расстреливать катер дальше мне увы не позволили над головой просвистела автоматная очередь Обернувшись, я заметил мелькающие среди высоких прямых стволов фигуры в камуфляже и торопливо залег под ближайшим кустом. Чертов гвоздь по рации навёл на меня основную группу своих отморозков. Теперь придётся воевать на два фронта. Я оказался в клещах. Пальнул для острастки два раза в ответку. Судя по воплю и злобным проклятиям, в мой адрес кого-то неплохо зацепил. Автоматчики поумерили пыл и, рассредоточившись за деревьями, стали отвечать короткими очередями и одиночными выстрелами. Началась затяжная перестрелка.